из книги благих советов, чтобы ты знал, что ты никогда, хрусть, никогда, хрясь, никогда не должен вредить своему стаду. гекбаст упал на колени, забывая их ныча. Волк все еще держал его кулак в своем, и рука Гека торчала вверх. В этот момент Гек был похож на солдата немецкой армии, салютующего, стоя на коленях, Адольфу Гитлеру.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 «Держите его ради Бога!» прошептал преподобный Гарднер. Затем он закусил губы и вогнал шприц в вену волка.